Артём Каменистый. Альфа 0. Книга 6. Битва за рейтинг. Глава 1. Неплохо парни погуляли. Имперский сержант Дидго появился в тот момент, когда два лекаря предавались не свойственному их ремеслу занятию, а именно пытались привести в порядок мою окровавленную одежду. Нет, они не упречно хлеб отнимали, а у портных Наскоро зашивали грандиозную прореху на спине. Благо, хирурги обучены, иголки и шовные нити под рукой. Я же при этом грустно косился вниз. Там на полу лежала моя кольчуга. Прореха на ней ничуть не меньше, но вот лекарем такую работу не доверишь. Да тут и кузнец не всякий возьмётся. Мало кто сумеет качественно починить доспех из первохрома. И с материалами проблема, и особые умения для работы с такими материалами требуются. сомневаюсь, что со всей империи сыщется хоть один мастер, способный вернуть доспех в исходное состояние. В лучшем случае можно рассчитывать на результат, на глаз не отличимый от идеала, увы, а лишь на глаз. Господин, как ваша спина? поинтересовался Дидга. Я пошёл плечами. Не вижу что там, но я даже зашивать не стали. Значит, жить буду, протянув мне свёрток из грубой ткани, сир Жан пояснил. Это солдатский плащ. «Простите, господин, но ничего лучше для вас не нашли. Я еще засветло послал в школу человека за одежды для пострадавших, но пока что ничего не прислали. У нас тут такое творится, что людям не до тряпья. Нужно подождать». «А можно не ждать? Можно прямо сейчас в школу вернуться?» — уточнил я. Дзитга вопросительно уставился на лекарей. Один из них торопливо отчитался. «У молодого господина распорота спина. Рана очень длинная, но неглубокая. Кости и сухожилия не пострадали». Он почти в порядке. Ещё до нас сам успел кровь остановить и даже края стянулись. Зашивать нет смысла, господин сам справляться умеет. Верхом его лучше не отправлять, а вот повозки можно. Да я и пешком нормально дойду. Если что не так, у меня хорошо прокачаны лекарственные навыки. Здесь оставаться нельзя. Здесь не рано доканать, а то что по 100 раз всё пересказывать приходится. Мне бы сейчас просто отдохнуть. Дит гак кивнул. Простите, господин, но сами понимаете, случилось ужасно, и пока не всё понятно. Большим людям нужны ответы, а вы один из последних вышедших. Сержант, я всё понимаю, но повторяю, мне бы сейчас поспать, а не болтать. И да, а что насчёт тех, которые не вышли? Много таких? Дитга пожал плечами. Таких всегда хватает, даже когда всё в порядке. Одни люди заходят, другие выходят. Движение ни на час не прекращается. Когда появились первые, рассказавшие про туман на входе в Ярус, я сразу приказал никого не пропускать. С тех пор двери работают только на выход. Ему учитываем лишь тех, которые зашли на короткий срок. Из таких всего не хватает 29 человек. Но неизвестно, сколько из них застряли именно в амфитеатре. Ведь есть ещё три уровня. Не исключено, что некоторые там на второй день решили остаться. Даже короткие сроки такое позволяют. То есть пока неизвестно, сколько погибших. Очень надеюсь, что их нет вообще. Не уверен, ответил Дедга. Я не стал спорить и приступил к главным вопросам. Девочка, которая была со мной, что с ней? Всего лишь несерьёзный перелом ноги, уже завтра сможет нормально ходить. Она рассказала, что это вы её вытащили. Спасибо вам, господин. Не сомневаюсь, что вас щедро вознаградит её семья. Я вот как раз сильно сомневаюсь, что от истреблённых Крым мне хотя бы медяк гнутый перепадёт. Ну да ладно, не за награду старался. Так что комментировать последние слова сержанта не стал. Поднял куда более важный вопрос. С ней не всё в порядке, проблемная. Если отправить её в школу, потребуется хорошая охрана. Дитга кивнул. Нам это известно. Господин, не беспокойтесь. В тёмное время учеников без хорошей охраны не отправляют. Кстати, если вы готовы, сможете отправиться туда вместе с ней. Она уже уехала. Отозвался один из молчаливо слушающих лекарей. Отправились с предыдущей партией, с другими пострадавшими. Уточню я. Сержант покачал головой. Нет, господин. Там несколько ваших догадались переждать на крыше дворца. Когда туман отступил, спокойно добрались до выхода. Среди них не было Аргона и Цаса. Я их помню. Они одни из первых вышедших. От них мы и узнали, что вы тоже в амфитеатре. Их отправили в школу еще несколько часов назад. Даже ЦАСа, удивился я, он ведь серьезно пострадал. Господин, я запамятовал, насколько сильно он пострадал, но к нам быстро прислали хороших лекарей. Поначалу пострадавших было много, не все догадались укрыться. А некоторым и ждать было негде. Туман со всех сторон окружил, и ничего высокого поблизости не подвернулось. Значит, сейчас туман начал везде отступать? Заинтересовался я. Трудно сказать. С туманом никогда не угадаешь. Пока что минимум на 2 дня двери закрываем для всех. А там, возможно, начнём запускать разведчиков, пока не проверим, что там для учеников запред. Вы ведь на самом деле интересуетесь сроками? Я кивнул. Да, именно сроками. Не хотел бы я надолго оставаться без лабиринта. Так что там насчёт отправить меня в школу? На востоке уже прилично посветлело, когда я наконец добрался до своего корпуса. Спасибо школьной прислуге. В воротах меня встретили как родного. Заново осмотрели и обработали рану, затем помогли отмыться и выделили чистую одежду. Это меня слегка взбодрило, но всё равно спать хотелось неимоверно. Частичное включение героя ночи не помогало совершенно. полностью игнорируя круто заявленные способности, организм требовал немедленно предоставить ему качественный и продолжительный отдых. Я вовсе не против усволиться, но, добравшись до дверей комнаты, понял, что заснуть будет непросто. Там царило не свойственное предрассветное пореоживление. Непонятно, ведь Paxus и Ашоц с продажными барышнями куралесят, а Аргон с Сасом потрепаны, им сейчас спать доспать да надо. Тогда кто же там столь печально завывает? Как ни странно, завывал Паксус. Никогда бы не подумал, что непоседливый сосед способен издавать столь тоскливые и протяжные звуки. Совершенно нетипичный репертуар для весельчака. Концерт Паксуса устроил, валяясь на койке лицом вниз. Из-за этого звуки искажались и приглушались, что превращало их в почти нечеловеческий вой. Не успев удивиться тому, что Паксус по почему-то не в борделе, я увидел, что Ашот тоже здесь и тоже ведёт себя необычно. Здоровяк нервно раскачивался на одном из стульев, и физиономия его была угрюма, как никогда. Тому, что Аргон и ЦАС тоже в наличии, я, разумеется, не удивился. Удивило меня то, что эти пострадавшие ребята пострадавшими не выглядели. В том смысле, что не предавались отдыху положенному раненым, а, судя по их веселым лицам, настроение у обоих было более чем прекрасное. «О, привет, Чак!» — воскликнул Агрон, едва я показался на пороге. «Ты как?» «Живой?» — осторожно ответил я, пытаясь понять, что тут вообще происходит. — Ну да, заметно, на мертвеца ты не тянешь. — А что там с той девчонкой? Ты ее нашел в том тумане? — Да, с ней все нормально. Сказав это, я понял, что обстановка в комнате еще более странная, чем представлялась изначально. Факсус полностью проигнорировал упоминание девушки, которую я должен был отыскать в тумане. А ведь он любой намек на женский пол никогда не упускал. С шутником определенно что-то не так. «Ну, раз нормально, садись быстрее!» С непонятным предвкушением протянул Агрон. «Я вообще-то лечь собирался!» «Садись быстрее! Не то от таких новостей ляжешь на пол! Цас вон лежит и ржет, как конь после Гаравры! Больно ему, грудь порвана на лоскуты, а все равно ржет!» Цас, действительно лежавший лицом кверху, при этих словах начал усиленно посмеиваться. «Причем делал это с явной осторожностью, стараясь не потревожить раны!» Несмотря на сонливость, почти полностью захватившую голову, я начал догадываться о некоторых деталях происходящего. И, покосившись на подвывающего паксуса, решил, что Агрон прав. Лучше для начала съесть и уж потом узнавать новости. То, что довело паксуса до столь неестественного состояния и заставило человека с опасно травмированной грудной клеткой так смеяться, определенно способно свалить с ног. Присев на край ши койки, я уставился на соседа, продолжавшего раскачиваться на скрипящем стуле. "А что, как там у вас всё прошло?" здоровяк мрачно тарещась в одну точку, не свойственным ему жалким голосом умоляюще протянул. "Так, не спрашивай. Вообще ничего не спрашивай. Да ладно тебе," усмехнулся Агрон. "Пусть лучше от вас узнает, чем другие расскажут. Весь город уже в курсе, как интересно вы по девочкам прошлись." Ашот обхватил руками голову и, чуть не рыдая, начал нести полный бред. «Меня целовала... целовала... целовала... целовала... да хаос, меня побери! Меня целовала якобы женщина с огромной рыжей бородой! Вот как? Как мне теперь такое забыть?» «Что, всего бороду исколола, да?» С наигранным сочувствием уточнил Агрон, пока цас мычал, пытаясь справиться с приступом неудержимого хохота. Ваксус, внезапно прекратив завывать, заговорил монотонным механическим голосом. Чак, ты должен был уговорить меня начать хорошо учиться. Я должен был пойти в лабиринт, а не туда, куда пошёл. Ты мог это сделать. Ты единственный, кого я мог бы послушать. Чак, пойми, в этот город ходить нельзя. Этот город проклят, гнилой и проклятый город. Чак, оказывается, сад красных лепестков это не лучший бордель, это квартал борделей. Один такой квартал во всем проклятом городе. Огромный квартал. Поэтому его все знают во всей Раве. Но не везде знают подробности. Вот и я не знал. Я услышал то, что все слышали. Я думал, что тут самое прекрасное место на земле. Я не знал, что это место следует сжечь до основания. Как же я ошибался! Как ошибался! Прости, Ашут! Прости меня, пожалуйста! Ашут качнулся на стуле так, что едва не свалился. И, всхлипнув, ответил, чуть ли не плача. Проаксус, за что тут прощать? Я ведь тоже слышал про сад красных лепестков, и тоже без подробностей. Я верил всем слухам. Я такой же глупый провинциал, как и ты. Вы про приют колючих лилий расскажите. Нетерпеливо потребовал Агрон. "Чак, ты крепче сиди. Ты сейчас точно упадёшь". Уже приблизительно догадываясь, куда именно вляпались искатели продажной романтики, я покачал головой. "Агрон, мне сейчас не до весёлых историй. Да и тебе тоже. Нам всем сейчас надо отдохнуть". Не обратив на мой жирный намек ни малейшего внимания, Агрон начал пояснять сам, не дожидаясь реакции от пострадавших. Стражник Боц их надул. Да их все надули. Паксус его спросил про приют, а тут и рад стараться. Все подтвердил и даже любезно дорогу объяснил. Представляю, как этот шалопай сейчас смеется. Ведь все столичные знают, что приют колючих лилий — это особый бордель на краю квартала. Для особых любителей необычных развлечений. Я вздохнул. Эгрон. Тут уже всем понятно, что они попали в заведение не для любителей обычных девушек. Ну бывает, ну посмеялись городские над деревенскими. А теперь давайте попробуем поспать. Но я не хочу спать, тем же безжизненным голосом продолжил Паксус. Я хочу умереть. Нет, я хочу сделать так, чтобы меня никогда не было. Не существовало вообще. И чтобы никогда не было того, что случилось со мной, чтобы всей никчёмной жизни моей не было. «Хе-хе-хе, <смех> прикиньчак! <смех> Эти провинциальные сердцееды <смех> сначала даже не поняли, куда попали!» Посмеиваясь, сказал Агрон, «вляпали с порога. Их там встретил целый комитет накрашенных мужиков в женской одежде. Вина налили, улыбались, терлись об них. В общем, все было красиво, пока бородатый красавец не появился. Вот с такой вот бородой!» Чак, да они реально до последнего думали, что это не мужики, а страшноватые дамы. Даже претензии начали предъявлять. Требовать предоставить товар повыше качеством. Прикинь, как это выглядело. «Ну, Ашот, ну, Паксус, ну, сами расскажите. У вас смешнее получалось». «А-а, ну, целоваться полезло». «А-а, ну, трогало меня там». «А-а, оно без уважения отнеслось к моей семье». «А-а, оно за мной гналось и требовало любви». «Ну, ребята, ну, пожалуйста, ну, не молчите». В ответ на это Паксус вновь завыл, а Шот ответил коротко и нехорошо. «Сдохни!» Агрон, ничуть не обидевшись, начал объяснять сам. Торопливо, рвано, косноязычно, то и дело забегая вперед, посмеиваясь не в попад, но в целом понятно. Чак, они оттуда сбежать попытались. Но там такая публика, что если к ним в клешни попал, то попал конкретно. Нагрузили их, мол, клиент не имеет права уйти без оказания услуг. Будь они из известных столичных семей, легко бы отвертелись, а таких провинциалов тут за людей не считают. Аристократы из дальних краев или простой человек, им без разницы. Наши от них текать, а те давай гоняться, ну и куда там убежишь. Квартал почти как крепость, и все местные в доле. Схватили наших любовничков и на деньги разводить начали. Типа, заведение дорогое, их обслуживать уже начали по полному разряду, а те беготни устроили, нехорошо получается. лагаются оплатить услуги, даже если их не до конца оказали. Ну и за беспокойство добавить не помешает. Развели обоих. Да так развели, что денег у них не хватило. Даже часть одежды стянули. Я не оставили Ашота типа в залог шайки бородатого, а Апксуса послали принести недостающее. А он вышел и бегом к страже. Прикень к местной страже. Хорошо сразу сказал, откуда он. Так бы они ему бака намяли без разговоров. Им ведь все бордели квартала приплачивают, чтобы не мешали всякие делишки проворачивать. Вы итоге аж шоу так как бы освободили, но сказали, что на них теперь долг висит, а долги надо отдавать. Мол, если сами не отдадите, с ваших семей требовать станем. А кому оно надо, чтобы семьи узнали про такие приключения? И стражники все эти разборки слышали, а раз стражники слышали, считай, что вся столица слышала, или даже вся Рава. Уверен, недели не пройдёт, как последний батрак будет рассказывать, как парочка учеников очень неудачно ошиблись дверью. Народ такие истории любит. Так что, вы, друзья, прославились конкретно. Паксус завыл ещё громче, а Шот вновь обхватил голову руками. "Откуда ты знаешь, что в борделе стражникам приплачивают?" спросил я. "Ты ведь не из столичных?" Агрон подмигнул. "Да это из их рассказа любому понятно. Ну вообще-то я тут много всякого знаю, потому что слушаю ушами, а не тем, чем Паксус со Шотом слушают. Причём таких балаболов, как Боз, даже не пытаюсь слушать". Может, помнишь, я утром сказал, что колючие лилии для меня чересчур колючие. Так ты ещё тогда знал, что там не всё просто. Нахмурился я. Агрон покачал головой. Ну, про все бордельные тонкости я знать не могу, но кое-что слышал. Да ты сам на них посмотри, разве не видишь? Сразу видно, что из деревенского навоза только-только выбрались. Таких не то, что к борделям, таких в приличные конюшни подпускать нежелательно. То шутки с горавой, то ещё что-нибудь такое же тупое. Ребята, да вы по жизни отстающие. Вам, ребята, надо книжки умные читать и дома сидеть. У вас на лбах написано, что вы простафили. Я тоже покачал головой. Агром, ты не прав. Ущерб репутации аристократов это чересчур жестоко для шутки. Надо было предупредить. Да Чак, ты о чём вообще? Кого тут предупреждать? Ты глянь на них и вспомни, разве они станут слушать чужие советы? Говорю же, простафили недалёкие. Так им если что-то в голову каким-то чудом попало, словами не вышибить. только жизненными ударами. Резко подскочив в паксус сил на койке, свисив ноги. В глазах пустота, физиономия припушеная, причёска выглядит так, будто целый день за ветры таскали. И тут соседа прорвало на затяжной монолог. Сначала всё тем же неживым голосом, но чем дальше, тем торопливее и взбивчивее становилась речь, тем больше нарастало возбуждение. К концу короткого повествования паксус почти в истерику впал, повысив голос до крика. Ты не прав. Хаос побери. Ты совершенно не прав, Агрон. Я не просто филя, я хуже, я гораздо, гораздо хуже. Я не знаю, как. Я не понимаю, почему со мной всегда такое, всегда. Сколько себя помню, это постоянно. Я таким родился. Да, именно таким. Я ущербходячий, я выродок никчёмный. Да, да, я самый последний выродок. Это сразу было понятно с первого дня. Все, кто видели меня младенцем, сразу понимали, что будущего у такого неудачника нет и не может быть. Я тоже всё понимал, но понимай, я ничего не мог с этим поделать. Не знал, не догадывался, как такое возможно изменить. Жил одной жизнью, мечтал о другой, поэтому я начал врать. Я всегда всем врал, и вам я тоже врал. Я врал во всём. Знаете, что я на самом деле не валял всех наших сужанок на синовале. Да я вообще никогда никого не валял. Я лишь раз попытался с одной дурочкой деревенской. Она была немая, кривоногая и толстая, как разкормленная свинья. И она так редко мыла, что от неё воняло за дюжину шагов. Но даже она мне не дала. Только смеялась. Безвучно смеялась, когда я... Когда я... Хаос, да как же она смеялась! Она ржала, как простуженная кобыла. И как же у неё воняло изо рта. Как же воняло, ребята. Я думал, что тут в школе всё будет не так. Что тут, наконец, я стану жить той другой жизнью, что всё изменится. Тут не будет отца с его вечными придирками, не будет косых взглядов и недовольства, не будут указывать мне место и обзывать за спиной пустым наглебником. Ведь тут не будет тех, кто с меня смеялись всю жизнь. И этот бордель. Мне ведь на самом деле не он нужен. Это это как бы символ, символ начала новой жизни, свобода. Свобода в лучшем месте столицы. Свобода там, где под боком будет самый знаменитый бордель, бордель, где мне всегда рады. Да тут, возможно, даже от при подошных девчонок обломится, при подошных и не страшных. Но я ошибался. Как же я ошибался. Для меня всё как было, так и осталось. Это судьба. Я как жил в бане, так и живу. Это не город проклят, это я проклят. Тут всё прекрасно, только для Чака. Для него лучшие радости жизни. Абсолютно все радости везде, в любом месте и всегда, а для меня ничего, вообще ничего и никогда. Ребята, да рядом со мной опасно находиться. Я токсичный неудачник. Это заразно. Вы же видите, что с Сашом такое же начинается. Прости, Ашот. Прости меня, пожалуйста. Помолчи, спокойно, но одновременно настойчиво попросил я. Просто ничего не говори. Ложись, повернись к стенке и попробуй ни о чём не думать. А что тебе это тоже касается? Да, кончаем ржать, кьюкнул Агрон. Монолог Паксуса даже его пронзил. На редкость искреннее выступление человека, который действительно потерял всё. Да, он сейчас не мог связно описать детали потери, но редких внятных слов при столь мощных эмоциях более чем достаточно. Уже утром я, возможно, сам начну посмеиваться, вспоминая сумбурный поток слов от Паксуса. Но сейчас у меня не то настроение и состояние. Но прежде чем отключиться, я всё же нашёл в себе силы спросить то, о чём следовало сразу поинтересоваться, хотя бы из вежливости. Агрон, ты как? Твои волосы, смотрю, вернули на место. Ага, прикрыли мою черепушку, заштопали. Говорят, у меня половину черепа видно было. Сейчас уже всё нормально, но спайк придётся на правом боку. А ты-то как? Я тоже нормально, Чак. Спасибо тебе. Лекари сказали, что ты вовремя меня починил. Хвалили тебя. Вот и прекрасно. А теперь и раненые в тело, и те, у кого лишь душа пострадала. Пожелаем друг другу спокойной ночи и заснём. Ну, Чак, вот-вот солнце покажется, уже не ночь, возразил Цас. И что, разве это мешает пожелать спокойной ночи? Спите, давайте. И завтра никому ни слова о том, что тут было. Пусть болтают, что хотят, но мы живём вместе. Мы друг о друге сплетни не разводим. У лекарей в школе хорошие. Да и те, которые к месту происшествия прислали, тоже своё дело знают. А раз так, мы, соседи, уже через несколько часов будут готовы продолжить учёбу. Если нам дадут эти несколько часов. Школа строгое место. Тут даже тяжёлая травма не всегда даёт право на поблажки.